Глава 12. До выхода на расчетную гиперсветовую скорость, хотя он выполнялся автоматически, Лорка, Виктор и Соколов оставались в ходовой рубке. Федор заполнял какие-то документы, Виктор скучал, а Соколов донимал его разными вопросами. Хельк отвечал будто нехотя, но обстоятельно. Но в конце концов... Дотошный эксперт ему, очевидно, надоел, потому что лукаво щуря свои огненные пушистые ресницы, Виктор заговорщически спросил, «Скажите лучше, как ты работал на почистке, хорошо?» «Хорошо», — не совсем уверенно одобрил Соколов, подумывая про себя. «Откуда ему, сугубо земному человеку, знать, как работал его космический наставник?» Виктор сокрушенно вздохнул и осуждающе покачал головой. Так буднично, так серо говорить об артистической работе, я мог бы обидеться. Ну уж ладно, ладно, не буду злопамятным и на первый раз прощу вас. В глазах Сельга замерцали озорные искорки. Соколов и поверил ему, и не поверил, и вообще его так заинтересовал и сам Виктор, и вся эта история что выбрав удобный момент, он тихонько полюбопытствовал у Лорки. Правда ли, что на подчистке его дублер работал мастерски? «Блестяще!» — не задумываясь, подтвердил Федор. Соколов не совсем поверил и ему, а потому задал каверзный вопрос. «А вы бы так смогли?» Лорков взглянул на него с некоторым удивлением. «Конечно нет! Виктор — гений пилотажа! Из всех космонавтов, каких я знаю, а знаю я многих. Лишь Тимур может с ним посостязаться. И все еще разглядывая Соколова, Лорка с улыбкой спросил, а зачем бы я брал его в экипаж, если бы не это качество? Но дотошного Соколова не удовлетворил и этот разговор. Выброс случай, он подсел к Виктору и поинтересовался теперь уже у него. Правда ли, что Лорка пилотирует хуже, чем он, Виктор Хельк? Виктор нахмурился. — Кто это вам сказал? — резко спросил он. — Федор. — Вот рыжий черт. — Вообще-то, конечно, я пилотирую лучше. Какой тут может быть разговор? Но есть тут и всякие «но». Вы уж не сердитесь, Александр Сергеевич. Но вам этих тонкостей не понять? — Не надо. Вы же не пилот и не космонавт. Ну — Ну-ну, — благодушно согласился Соколов. — А как вы думаете, Виктор? «Почему Федор зачистил меня в разведотряд?» Виктор хмыкнул, критически разглядывая Соколова. «Крепкое здоровье, ясный ум, не затуманенный всякими превходящими соображениями и эмоциями. Приятный характер», — фелька засмеялся. «А еще потому, что должен же меня развлекать кто-то в черных глубинах космоса». Соколов помолчал, пожал плечами и подумал вслух. Вы-то хоть штурвал повертели, Виктор. А Федор так и просидел балластом в своем командирском кресле. Ничего ведь не делал. Рад бы сказать вам какой-нибудь комплимент, Александр Сергеевич. Да не могу. Темный вы еще человек в космических делах. Очень темный. Соколов одобрительно усмехнулся. Так ведь и дела темные. Это верно, согласился Виктор. Как это говорится, командир Федор Лорко... Нес на своих плечах тяжелый груз ответственности. Соколов склонил голову на бок, обдумывая услышанное и со свойственной ему дотошностью уточнил, Ответственности? За что? За все? За работу двигателей? За то, чтобы раскачка не вышла из нормы и не развалила нашу посудину? За то, что штурвал на подчистке держал я, а не он и никто-нибудь другой? за то, что мы не вназались в какой-либо дурацкий астероид или пулевое облако, и за все остальное, я изложил понятно, даже слишком. Ничего, это дело серьезное, его надо понять во всех деталях и нюансах. Понимаете, Александр Сергеевич, когда командир суетится, когда его деятельность так и лезет на глаза, значит, либо командир словак, либо экипаж ни к черту не годится». Чем меньше командир заметен в ординарных ситуациях, тем выше его профессиональный ранг. Командир нужен для того, чтобы принять мгновенное и правильное решение, когда дело пошло наперекосяк и пахнет жареным, аварией или катастрофой. Лорка, оказывается, краем уха слышал этот разговор. Потому что вдруг обернулся и сказал... Вообще-то говоря, Александр Сергеевич, на разгоне корабля можно было бы обойтись и без командира, и без экипажа одной автоматикой, поставить десяток другой лишних блоков, дентировать околосветовую раскачку, автоматизировать подчистку. Но, наверное, вы заметили, что не только на гиперсветовом корабле, а и на любом другом транспортном средстве с людьми на борту за пультом управления всегда сидит человек. Побочных обязанностей у него может быть и больше, и меньше, но центральная задача одна. Он должен быть готов в любое мгновение отключить автоматику и взять управление на себя. Обязательное включение человека в систему управления объясняется не техническими, не экономическими, а моральными причинами. Нести время ответственности за людей – Может лишь человек аморально получать это сколь угодно высокоорганизованной машине. Лорко помолчал, вспоминая свой визит в подземный зал энергостанции, и грустно добавил. Конечно, можно создать и ответственную машину, которой можно доверять так же, как и человеку, но для этого ее надо наделить человеческой душой, эмоциями, страстями, умением любить и ненавидеть а это анорально, жестоко уже по отношению к машине. Боковым зрением Соколов вдруг перехватил взгляд Хельга. Виктор смотрел на Федора Лорку, как ребенок иногда смотрит на своего старшего брата, может быть, и не очень любимого, но надежного и уважаемого.